Раздел третий. В Скировский монастырский приют Ахимас пришел, переодевшись девочкой. Стащил с бельевой веревки ситцевое платье и платок. Главной монахине, к которой надо было обращаться, мать Пелагея, назвался Лии Вельде, беженкой из разоренной горцами деревни. Вельде — это была его настоящая фамилия, а Лии звали его троюродную сестру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 Как погибли его сестра и племянник. Мать Пелагея вызвала Лию Вельди в свою келью, а сама ушла, чтобы не слушать про злое. Хасан оказался совсем не таким, как представлял себе его Ахимас. Он был толстощекий, красноносый, с густой черной бородой и маленькими хитрыми глазами. Ахимас смотрел на него с ненавистью потому что дядя выглядел точь-в-точь, точь, как те чеченцы, спалившие его деревню. Разговор не получался. На вопросы сирота не отвечала. Или отвечала односложно. Взгляд из-под белесых ресниц был упрямым и колючим. «Моего племянника Ахимаса не нашли», — сказал Хасан по-русски с гортанным приклектыванием. «Может, Магома увел его с собой?» Девчонка пожала плечами. Тогда Хасан задумался и достал из сумки серебряные маниста. Гостинец тебе», — показал он, «красивые, из самой шимахи. Поиграйся с ними пока, а я пойду попрошусь к на ночлег. Долго ехал, устал, не под небом же ночевать». Он вышел, оставив на стуле оружие. Едва за дядей закрылась дверь, Ахимас отшвырнул маниста и кинулся к тяжелой шашке в черных ножнах с серебряной насечкой. Потянул за рукоять, и показалась полоска стали, вспыхнувшая ледяными искорками в свете лампы. «Настоящая гурда!» — подумал Ахимас, ведя пальцем по арабской вязи. Тихонько скрипнула. Ахимас дернулся и увидел, как в щель на него смотрят смеющиеся черные глаза Хасана.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 Ахимас понял, вот этот закон правильный. Ночевали где придется, в заброшенных саклях, в придорожных духанах, у дядиных кунаков, а то и просто в лесу, завернувшись в бурку. Мужчина должен уметь найти еду, воду и путь в горах, учил Хасан племянника своему закону. Еще защищать себя и честь своего рода,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 Это было близко, два дня пути. В Чанахе, большом немирном ауле, остановились у дядиного кунака. Хасан пошел разузнать, что к чему. Его долго не было, а вернулся хмурый и поздно. Сказал, трудное дело. Магома сильный, хитрый. Трое из тех четверых, что были с ним в немецкой деревне, приехали и пируют вместе с ним. Четвертого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 Скоро он увидел, как сын духанщика несет сыр и лепешки в соседнюю комнату и понял, что Магома там. Когда сын духанщика ушел, Ахимас вошел туда и, не поднимая глаз, молча поставил свой кувшин на стол. — Хорошее вино, девочка! — спросил Одноглазый и Чернобородый, которого он так хорошо запомнил. Ахимас кивнул, отошел в угол и сел на корточки. — Он не знал.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 Магома ощерил желтые зубы, словно очень обрадовался этим словам, медленно потянул из ножен шашку с золоченой рукоятью, но так и не вытянул, а захрипел и повалился на земляной пол. Ахимас встал, вынул из-под девчоночьего платья кинжал и, глядя Магоме в единственный немигающий глаз, полоснул по горлу быстрым и скользящим движением,